Глава 16. Бродяга. Свободен я, как были все в начале. Людей законы не порабощали, и дикари лесные вольность знали. Завоевание Гранады. Пока Квентин успокаивал дам, объясняя им, что странный наездник, присоединившийся к их компании, был тот самый проводник, которого должен был прислать им король, он заметил, так как не менее зорко следил за цыганом, чем цыган за ним, что тот не только беспрестанно поворачивал голову в их сторону, но, изогнувшись чисто обезьяньей ловкостью, умудрялся сидеть в седле почти задом наперед, и не спускал с них внимательных глаз. Не особенно довольный таким поведением, Квентин подъехал к цыгану, который при его приближении спокойно переменил позу, и сказал ему, «Послушай, приятель, если ты будешь смотреть на хвост своей лошади вместо того, чтобы глядеть на ее уши, у нас вместо зрячего окажется слепой проводник». «Если б я даже и вправду был слепой», — ответил цыган то и тогда мог бы провести вас по любой из французских или соседних провинций. «Но ведь ты не француз?» — спросил Дорвард. «Нет», — ответил проводник. «Где же твоя родина?» «Нигде». «Как это «нигде»?» «Так? Нигде». «Я Зингаро, цыган, египтянин или как там угодно европейцам на разных языках величать наше племя». Но у меня нет родины. — Ты христианин? — спросил Дорвард. Цыган покачал головой. «Собака — Собака! — воскликнул Квентин. Католики тогда не отличались терпимостью. — Значит, ты поклоняешься Магомету? — Нет. — кратко и хладнокровно ответил проводник, немало, по-видимому, неудивленный и не обиженный грубым тоном молодого шотландца. — Так ты... «Язычник или... Кто же ты, наконец?» «У меня нет религии», — ответил цыган. Дорвард отшатнулся. Он слышал о сарацинах и об идолопоклонниках, но ему никогда и в голову не приходило, что может существовать целое племя, не исповедующее никакой веры. Опомнившись от первого изумления, Он спросил проводника, где тот живет. «Нигде». «Живу, где придется», — ответил цыган. «У меня нет жилища». «А где же ты хранишь свое имущество?» «Кроме платья, что на мне до этого коня, у меня нет никакого имущества». «Но ты хорошо одет, и лошадь у тебя превосходная», — заметил Дорвард. «Какие же у тебя средства существования?» «Я ем, когда голоден, пью, когда чувствую жажду, а средств существования у меня нет никаких, кроме случайных, когда мне их посылает судьба», — ответил бродяга. «Каким же законом ты повинуешься?» «Никаким. Я слушаю, кого хочу, или кого заставит слушаться нужда», — сказал цыган. «Но есть же у вас начальник». Если есть, то кто он? Старший вроде, если я захочу его признать. А не захочу, живу без начальства. — Так значит, вы лишены всего, что связывает других людей, — воскликнул изумленный Квентин. У вас нет ни законов, ни начальников, ни определенных средств к жизни, ни домашнего очага. Да жалится над вами небо, у вас нет родины, и... Да просветит и простит вас Всевышний, вы не веруете в Бога. Так что же у вас есть, если нет ни правительства, ни семьи, ни религии?» «У меня есть свобода», — ответил цыган. «Я ни перед кем не гну спину и никого не признаю. Иду, куда хочу, живу, как могу и умру, когда настанет мой час». — Но ведь по произволу каждого судьи тебя могут казнить. — Ну так что же? — Рано или поздно все равно надо умирать. — А если тебя посадят в тюрьму? — спросил шотландец. — Где же тогда будет твоя хваленая свобода? — В моих мыслях, которые никакая цепь не в силах сковать, — ответил цыган, — в то время как ваш разум даже когда тело свободно скован вашими законами и предрассудками, вашими собственными измышлениями об общественных и семейных обязанностях, тогда как такие, как я, свободны духом, хотя бы тело их было ваковых. Вы и вам подобные скованы даже тогда, когда ваши члены свободны. «Однако свобода твоего духа едва ли может уменьшить тяжесть твоих цепей», заметил Дорвард. «Недолго можно и потерпеть», — возразил бродяга. «Если же мне не удастся вырваться на волю самому или не помогут товарищи, умереть всегда в моей власти, а смерть — это самая полная свобода». Наступило довольно продолжительное молчание, которое Квентин прервал, наконец, новым вопросом. «Итак...» Вы — бродячее племя, неизвестное европейцам. Откуда же вы родом? Этого я не знаю. Когда же вы, наконец, покинете Европу и возвратитесь туда, откуда пришли? когда исполнится срок нашего странствования? Уж не потомки ли вы тех колен Израиля, которые были уведены в рабство за великую реку Ефрат? — спросил Квентин, не забывший еще уроков, преподанных ему в Абербротокском монастыре. «Если бы мы были потомки израильтян, мы бы сохранили их веру, обряды и обычаи», — ответил цыган. «Как твое имя?» — спросил Дорвард. «Мое настоящее имя известно только моим единоплеменникам. Люди, которые не живут в наших шатрах, зовут меня Хайроддином Маграбином». Что значит «Хайраддин» — африканский «Мавр»?